А то и самого государя. Все подняты на ноги. Полиция работает без регламента времени и выходных дней. Но наши труды не исчерпываются бравым стоянием в парадной форме на маршруте проезда высоких гостей. отнюдь. Все обстоит как раз наоборот. По крайней мере, для многих из нас. Туманно, сказал Собинин. Крайне туманно. Ну что же, я, как человек деликатный, не смею подробно выспрашивать, насколько активно вы участвуете в деятельности определенного рода. Это, в принципе, ваша частная жизнь до тех пор, пока она не войдет в противоречие с уголовным уложением Австрийской империи. «Я вас умоляю, не пытайтесь напускать на себя н е в и н н о с т и хлопать глазами с видом деревенского простачка, впервые в жизни узревшего танцовщиц в кафе Шантане. А вся округа знает, что за гости обитают в пансионате у принцессы Елизаветы. Даже иные уличные мальчишки, пожалуй, что осведомлены, и вы мне предлагаете поверить». Что туда может попасть случайный человек? Что для постороннего отыщется свободный номер? Нет. Серьезно? Сабинин угрюмо молчал, пытаясь угадать, что в этой ситуации предпринять. То ли откланяться и убраться во своясь, то ли устроить скандал, поминая сплоченность европейских социал-демократов, о которой в прошлый раз говорил сам комиссар. Или все же отмалчиваться? «По-моему, я в бытность свою здесь не нарушил законов империи», — сказал он, взвешивая каждое слово. «О, безусловно!» — воскликнул комиссар. «Я вас и не обвиняю ни в чем подобном. С нарушителями законов империи мы беседуем в комиссариате, куда их доставляют под полицейским конвоем. А с вами мы беззаботно сидим за столиком в кафе, и я вас угощаю на собственные деньги». Речь о другом, господин Тройков. Я превосходно понимаю, что не в состоянии пресечь деятельность заведений, подобных вашему пансионату. Во-первых, я для этого слишком мелкая сошка. Во-вторых, вы стараетесь не нарушать законов империи. В-третьих же, ну, мы уже касались этого вопроса при прошлой нашей беседе. Вздумай, грубый полицейский бурбон, ущемлять права... политических эмигрантов, невинных и нежных, помянутому полицейскому просто-таки гарантированная выволочка от начальства, каковое, в свою очередь, вынуждено считаться с возможными запросами в парламенте и шумом на страницах местной социал-демократической прессы. «Сочувствую», – кинул Сабинин. «Благодарю», – в тон ему ответил Мюллер. «Так вот, хотя я и не в состоянии предпринять какие-либо меры...» «Послушайте, а зачем, собственно, вам что-то предпринимать?» «Спросил Сабинин серьезно». «Вы сами говорите, что никто из нас не нарушает ваших законов». «Я не одобряю той деятельности, которой вы здесь заняты», — отрезал комиссар. «Зараза имеет свойство распространяться». Любая революционная деятельность, на мой взгляд, крайне пагубна. И некоторые наши деятели, поддерживая вас ради мелких политических выгод, на деле рискуют гораздо больше, чем в состоянии осознать». «Интересно», – вкратчиво спросил Сабинин, – «а вы в состоянии повлиять на этих деятелей или хотя бы заставить их к себе прислушаться?» Судя по печальному виду комиссара, насупившегося и поджавшего губы, Сабинин грациозно и мастерски наступил на любимую мозоль. «Это не имеет отношения к нашей беседе», — отрезал Мюллер. «Я, с вашего позволения, закончу свою мысль. Действовать я не в силах, но знать обязан. Я должен знать, что происходит за стенами таких вот уютных, чистеньких пансионатов». «В этом я вижу свою обязанность. Вам развивать эту мысль далее, или вы и так меня понимаете?» «Бог ты мой», — сказал Сабинин. «Уж не собираетесь ли вы мне предложить...» «Вы прекрасно поняли мою мысль», — с вежливой улыбкой опытного дипломата кивнул молодой полицейский.